Внимание! Сауна Стар является статусным животным, владение которым автоматически свидетельствует о ваших уникальных достижениях. Отношение низшей аристократии расы биоников Стаунтас – уважение. Теперь вы можете рассчитывать на их помощь, а также они сами могут обратиться к вам за ней. Внимание! Уни Стаунтас крайне негативно относится к контактам между расами. Вы же, являясь хозяином уникального боевого существа, автоматически становитесь для них «врагом первоотцов», в результате являетесь приоритетной целью, и каждый из высшей аристократии обязан вас уничтожить даже ценой собственной жизни. Внимание! Представители расы техносов, а именно кланов стали, крови и смерти, идущих по пути великого порядка, Соотносят владельцев животных типа Саунастар к самым опасным противникам. Учитывая принадлежность к виду Homo sapiens, подлежащих уничтожению изначально, в их глазах вы становитесь сокрушителем основ, а также вестником хаоса. Теперь ваше убийство есть дело чести и жизни. Получено достижение Кровный враг 5. Ваши действия привели к тому, что представители двух ненавидящих друг друга рас, бионики, высшая аристократия и техносы, так называемые кланы войны, готовы объединиться для окончательного уничтожения вас и вашего питомца, вьюга. Для них вы теперь являетесь приоритетной целью везде и всегда. Внимание! Рейтинг опасности повышается на 25 тысяч единиц. Внимание! Достижение «Миротворец» аннулировано. Выберите награду. Открытие базовой характеристики «Берсерк». Вступая в бой, ваши параметры автоматически возрастают. Плюс 10% с повышением уровня на плюс 1. Совокупное значение не может превысить плюс 200%. Не может быть поднято путем вложения базовых очков Только в схватках с противниками, превышающих вас как по уровню, так и по количеству. Открытие базовой характеристики ксенофобия. Нанесение дополнительного урона при столкновениях с разумными представителями инопланетных рас. Плюс 25% с повышением уровня на плюс 1. Совокупное значение не может превышать плюс 325%.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 не может быть поднята путем вложения базовых очков, только в схватках с противниками, превышающих вас как по уровню, так и по количеству. Внимание! Вам необходимо совершить выбор в течение 59, 58, 57. Практически не задумываясь, я выбрал первый вариант. Второй и третий были узкоспециализированные. Бионики и техносы, за исключением низшей аристократии, пока не попадались на пути, а сама характеристика работала только по отношению к разумным, соответственно, их поделки, как технического, так и биологического характера, в данную категорию не попадали. Борьба с хантерами, легионерами и прочим бандитским элементом уже принесла неплохие плоды – И с одной стороны, максимальное значение характеристики превышало первый вариант на 125%. Но я бился со всеми подряд, то есть являлся специалистом широкого профиля. Да их какой расе принадлежала та же Луана с Мараной, величина неизвестная. И именно они мои кровники или кровницы, поэтому берсерк. Система одной рукой щедро одаривала, а другой в любую бочку меда добавляла не одну ложку дегтя. И становилось довольно неясно, вручили тебе награду или же наоборот ткнули носом в очередную кучу испражнений. Уверен, эти достижения еще проявят себя. С другой стороны, я в любом случае одиночка. И какая, собственно, разница, собираются тебя убить просто и легко Акимуху прихлопнуть или же испытывая ненависть? Хотя тут все через одно место. Может, у врага росли параметры из-за повышенной агрессивности? Но решать проблемы следовало по мере их поступления, не ломая голову зря, не забивая мысли разной ерундой, тем более в такой обстановке. Радовало другое. В проекте существовали не только навыки, но и специфические характеристики, которые могли хотя бы на данном этапе хоть как-то нивелировать отсутствие умений. И повышение всех параметров на 200% – это обычное, дающееся на старте усиление, а не имба. Ладно, разбираемся дальше. Перешел в меню ASK, где появилась вкладка «Привязанные животные». А к ней шло пояснение. На текущем уровне развития количество существ не может превышать одну особь. Ее левел не может быть выше вашего на 5 включительно. Итак. в Вьюга уровень 5, модернизация 0. Три разноцветные шкалы заполнены практически до максимума. Сытость 98%, рацион мясная пища. Жажда 79 – 79%, восполняется за счет жидкости. Здоровье 99 – 99%, восполняется 1%, 1 час при использовании мутагена время значительно снижается. Совсем как в РПГ, только маны не хватало. Кроме нормального пояснения про здоровье, остальное же на уровне КЭП. И еще одно. При падении значений до критических вам придет оповещение. Характеристики. Сила – 147. Ловкость – 145. Выносливость – 230. Стремительность – 150. Броня – 200 плюс 10. Стальная кожа. Навыки. Боевые. Укол – 2. Адамантовые когти – 5. Адамантовые клыки – 5. Адамантовые орога – 3. Ядовитый плевок – 2. Полезные. Мимикрия – 6. Невидимость – 3. Сканирование – 10. Стремительный прыжок – 5. Частично распространяющиеся на владельца. Лечение – 1. Ярость – 1. С этим тоже ясно. Со многими навыками приходилось сталкиваться и раньше. И даже запредельно высокие значения базовых характеристик не удивляли. Тут и на первом уровне монстры поражали. Что говорить про элитную животину, которая по идее должна чудовищ рвать на раз. Далее следовало хранилище артефактов на 10 ячеек. Одна из них не пустовала. И довольно ясная справка. В данный момент активирован открытый режим, разумный, имеющие навык изов древних, а также специфическую аппаратуру могут чувствовать артефакты на расстоянии. Вы всегда можете изменить режим на скрытный. Информация выдавалась по крохам. Оказалось, что имелись и специализированные приборы по обнаружению этих непростых девайсов. Не в этом ли причина слишком большого количества артов у хантеров и легионеров? Да были где-то. Хотя они людей убивали пачками, а тут мог сыграть и фактор больших чисел. Идет себе новичок, видит непонятную фиговину, берет, радуется, следует дальше в поселение. А тут и охотнички на наиболее перспективных точках маршрута, какие не миновать, ждут, поджидают жертву. Итак, что у нас? Стальная кожа. Простой артефакт. При размещении в соответствующем слоте повышает броню на плюс 10. Далее. Хранилище ресурсов. Мотоген 1. Максимальное значение 1 миллион. Текущее количество 1 миллион. Мотоген 2. 2. Максимальное значение 100 000, текущее количество 100 000, Мутаген 3- максимальное значение 100 000, текущее количество 100 000. Наниты 1- максимальное значение 500 000, текущее количество 358 265. Наниты 2- максимальное значение 50 000, текущее количество 36 788. Наниты 3. Максимальное значение 15 000. Текущее количество 5 847. Плазма. Максимальное значение 10 000. Текущее количество 4 350. Серая неактивная строка «Модернизация». К ней следовала справка. Внимание, без подъема в уровне вам невозможно увеличить этот параметр, а также внедрить дополнительные навыки, как и вооружение. Да, чертова Луана. В этот момент я почувствовал запредельную ненависть. Да, Пет, учитывая, как он расправился с рогабанами и сворой собак, просто супер. Однако, не имелось возможности его улучшить. Обидно, досадно, ну ладно. Уверен, что можно навинтить и внедрить всяких плюх, например, как у тех же разведчиков-диверсантов, активные лазеры или их аналоги, дабы разить вражеские беспилотные разведчики. Это привело к мысли, что пока еще не встречались летающие поделки биоников. Вырастить Пегаса и парить над миром, разя вражин молотом. Менять параметры хранилища, включая скрытый режим, и оставлять у себя в инвентаре артефакт я не стал. Попробовал только перетащить в свой. Сам процесс оказался прост до предела и протекал даже без навязчивых системок типа вы точно желаете переместить предмет. Все как в обычных компьютерных играх. Скорее всего, бывший хозяин вьюги настроил все для того, чтобы живчики, имеющие возможность определять наличие артов при помощи зова, летели как мотыльки на свет. А тут раз и в глаз. Имба. Имба-зверь-таки. Еще появилось дополнительное окно, как у разведчика и картографа, но самое главное возникла возможность, пусть и с помощью вьюги, но сканировать окружающее пространство. Вот этот навык я считал одним из ключевых. Однозначно подарок. Рояль, мать его! когда у всех он на старте присутствовал в базовых характеристиках. Через сидельные сумки проверять даже не стал. Потом все. Единственное, перегнал себе плазму и поднял ресурс нано-брони до ста процентов. Мало ли, остальное позже. Возникало множество сопутствующих вопросов. Где держать зверя? Чем его кормить, это ясно. А еще строка про ответственность за тех, кого мы приручили. Абсолютно не радовало И как-то чувствовалось, что настроение у Пета злобно, азартно, игривое. Взять того же Саню и его противоборство с котами. Забрался в седло. Удобное, с высокой задней лукой, точно не вылечу. Отрегулировал стремена. И алга. Вьюга пулей сорвалась с места. Ход, несмотря на скорость, мягкий, плавный. А то вспоминался мне начальный опыт верховой езды, когда на рысях с непривычки не можешь настроиться на тот ритм, попасть в него. В результате спецы от коневодства часто посмеивались и от чего то любили говорить «болтаешься и трясешься, как кусок говна». Сравнение поражало своей емкостью и точностью. Все в кавычках. А когда вместо разбитой морды, по которой хотелось заехать от души, задавался вопрос «слышь?» «Говнотолог, где ты видел такое поведение отходов жизнедеятельности?» Тот надолго впадал в ступор. «Единственное оправдание. Всегда так говорили, и меня так учили». Управлять монстром оказалось легче легкого. Он слушался не просто мысленных приказов, а выполнял мои желания. Конечно, для более четкого взаимодействия требовалась практика, и значительная – Но по команде тот совершил стремительный прыжок с места метров на десять. Одновременно я применил и укол, выбрав целью обломок бетонного блока. Хвост опустился сверху еще в полете. Удалось заметить только смазанное движение. Сам же я едва не вылетел из седла, когда вьюга остановилась как вкопанная, замерев на месте. Но результат мне не просто понравился. Как говорилось, впечатлил. чудовище развалило глыбу производства гомосапиенс почти на пополам. Затем от когтей во все стороны полетели осколки, арматурная сталь, также совершенно не останавливала разрушительный порыв. Только искры в разные стороны. Красота. Да я же всех теперь порву. У, -у, -у держитесь, шакалы. Интересно, а на арену попадаешь вместе с петом? И задача по поиску части компаса в таком разрезе не выглядела слишком сложной. Скорость животного впечатляла. А еще удивительная грация. Эдакая гармония разрушения, эстетика ли. Любование настоящей боевой техникой еще и той жизни, в моменты, когда смотришь на нее, представляя возможности устроить локальный апокалипсис. Как выжигаются квадратные метры земли, уничтожая врага, как складываются в минуты многоэтажные здания, рушатся и падают в реки мосты вместе с поездами, взметая брызги. Поэзия хаоса. Сразу захотелось обкатать в вьюгу в бою. Но, наконец-то, разум так и возобладал над азартом. предстояло еще запустить совершенствование предварительно посмотреть почту слишком много пришло сообщений и узнать как дела у сани с другой стороны может и по пути кто то встретится. забрежжил рассвет краснобордовый какой то чужой звезды потускнели чернота неба стала терять свою насыщенность впервые за последние дни я не крался в своей обычной манере Еще и не терзало чувство тревоги, на душе ледяное спокойствие, будто на безопасной территории поселка. В юго жрала метры. Ветром проносилась по мертвым улицам, вихрем взлетала на завалы, легко перепрыгивала через поросшие инопланетной растительностью нагромождения. Метелью металась с одного конца проспекта на другой. Чувство от такой поездки можно было выразить неприятно. Только одним словом. Восторг. Он множился на странное чувство, будто с животным составлял единое целое. Это я совершал все кульбиты. Еще некое счастливое самодовольство, но уже не мое, а идущее от пета. Словно маленький ребенок хвастался, мол, смотри, чему я научился, что я могу. И старался удивить тебя еще больше, купаясь в твоей радости. «Можешь, можешь, моя родная». Пришлось даже головой потрясти, разрывая эту ментальную связь. Расслабляться не стоило. Вертел головой, наблюдая в основном за небом и постоянно обновляющимся экраном сканирования местности Пета. Здесь руководствовался простым фактором. Нормального оружия для уничтожения летающих дронов пока не имелось. Надо было тренироваться и с молотом трансформируя его в тот же арбалет. Подтянуть точность. Внимание! Всеобщее сообщение. Поселению Надежда присвоен золотой статус. Впервые в новейшей истории человеческий анклав возвел культовое сооружение расы биоников, алтарь первоотцов. Теперь отношение к зарегистрированным жителям у низшей аристократии данного вида снижается до нейтрального уровня. «Надо же, продавил-таки, сансаныч строительство храма. Надо будет обязательно посмотреть на сооружение». Но самое главное – это неплохой такой бонус для привлечения новых жителей, что играло на руку главному. Например, та же Москва потеряет многих. Просто сбегут, учитывая, что их хорошо так зажали с таунтас. Таких же упертых и отмороженных, как бывшая Анна вместе с дружками – Статистическое меньшинство. Может, Надежде еще что-нибудь капнет, если Саня введет больных детей в проект возрождение Осмотрелся. Нет, горизонт чист, до дома километра три. Решил глянуть, сколько накинули и чего заместителю за пастора. Только начал разбирать почту. Первое письмо от Петровича, в котором присутствовало три слова. Все равно достану. Про четвертое упоминать и не нужно, так как тот ошибся адресом с пьяну или обожравшись наркоты и написал все какому-то резиновому изделию. Пока отвечал чудаку на букву «М», вот здесь нас и зажали. Четыре монстра вынеслось из-за угла разрушенного наполовину дома, расположенного впереди метрах в сорока от нас. Осмотрелись, встав на задние лапы, как-то по сусличи, будто что-то вынюхивая, а может так и было. Их рост достигал примерно трех с половиной метров, благодаря длинной, но мощной шее, а затем устремились нам навстречу, разбрасывая различный мусор всеми четырьмя. Тут пошла засветка от сканирования. Саблезубые, черные, лохматые. Морда вроде бы не впечатляющих размеров. Сплошь покрыта длинной свалявшейся шерстью. Эдеки скайтерьеры. И пасть также выдвинута вперед, а в ней два ряда острейших зубов. Хвоста не имелось. Передние конечности длиннее и развитие задних, заканчивались шестипалой лапищей. Каждый палец венчал двадцати сантиметровый коготь, даже на вид острый настолько, Волос упадет, надвое под своим весом будет разрезан. Нападали молча, не издавали ни звука. Очередное сканирование, которое показало, что Пет использует и моего разведчика, выдало следующую информацию. Уорст, уровень 3, четвертая ступень модернизации. Донор – человек. Крайне агрессивное, сильное и живучее существо. Повышенная регенерация. признаны отделом герд с малоперспективными так как управление ими крайне затруднено во время испытаний на территориях подконтрольных техносом смотри операции пд три кодовое название прайт мс в большей мере нападают на условно дружественные диверсионные группы так как те являются для них наиболее перспективной пищей Зачастую к машинерии врага равнодушны, если последние не причиняют им вреда, подлежат уничтожению. Данные получены из заложенных в мозг информационных пакетов вашего питомца в юго. Социальность средняя, проживают прайдами от трех до семи особей. Уровень опасности красный плюс. Уязвимые точки головной и спинной мозг. специальное умение Алмазные когти. Усиление, рывок, адамантовые клыки. Особенности. Верхняя пара глаз, скрытая роговыми наростами, может вести огонь по противнику, используя лучи XTW-12. Один раз в 30 минут. Интенсивность на уровне C+. Используют в бою как оружие последнего шанса. Мысли скакали с одного на другое. Все же это не стая собак-мутантов, с которыми при большом желании мог справиться и я. Может, лучше сбежать по тихой грусти, все же... Нет, бежать. Убивать. Надо убивать. Рвать. Добыча. В первый момент подумал, что схожу с ума, так как в голове отчетливо прозвучал чей-то голос, призывающий отнюдь к мирной деятельности. и к моему мыслительному процессу никакого отношения не имеющий. сквозило в нем ненависть из разряда лютых, бешеная, дикая, первобытная. Тьфу ты! У меня же Пет полуразумный. Похоже, это и есть связь. Несмотря на ворох мыслей пролетели они в одно мгновение. Пронеслись куда твой молнии. Видимо, приоритетные задачи были заложены в Сааностара изначально. Однако я чувствовал, что если прикажу, он подчинится, выполнит мою волю. А сам уже загорелся, хотел проверить его и себя в бою с новыми возможностями. Вот твой шанс. И стелс откатился. Вперед вырвался самый огромный уорст. За ним, растекаясь в широкий клин, рвались к добыче другие особи. Но это только они так думали, видя в нас жертв. Ближе, еще секунда и еще миг. Стремительный прыжок в юге, а в высшей точке, где-то около шести метров над землей, уже я оттолкнулся ногами от седла, куда успел заскочить. Используя на пределе всю силу, а также мощь сервоприводов и делая высокое длинное сальто вперед, умножая на крутящий момент, направил всю силу молота, сконцентрированную в одной точке, вожаку куда-то в основании черепа. Удар был настолько силен, что несколько сот килограмм перекувырнуло в воздухе. Стелс. И пропал в брызгах мешанины из шерсти, костей, мозгов и какой-то жижи. Успел краем глаза отметить, как Пет, приземляясь набежавшего слева от лидера Саблезуба, сразу пустил в ход когти, разрывая в доли секунды шкуру и плоть. Одновременно с этим пробил второму пациенту башку костяным наконечником на хвосте. У Вьюги точно все нормально. Ситуация под контролем. Последний, не незадействованный в бою Уорст, затормозил так, что проехал на заднице пару метров, успевая вертеть башкой. Жертва куда-то исчезла из поля зрения. «Не ожидал, падла!» Мое же оружие, рукоять которого удлинилась в разы, опустилось на позвоночник твари, сидящей на пятой точке. Придав дополнительное ускорение монстру, я явственно услышал хруст сломанного позвоночника и, не останавливаясь с размаху, как при игре в гольф, пробил четко по челюсти скребущего лапами животного. Разлетелись в стороны зубы. я ожидал выстрела непонятной лучевой пушки. Приколотил череп сверху, вминая его в асфальт так, что вместе удара вновь полыхнуло огнем. Должен быть готов. И к первому. Контрольный. Вьюга просто разорвала своего противника, не обращая внимания на второго, в голове которого зияла здоровенная рана. «Все. Бой окончен». И восхищенно прицокнул языком. Каковы мы? Настолько все сделали быстро, дико и предельно четко, что у врага не оставалось ни единого шанса. Пришел явный призыв от питомца. Он просил разрешения сожрать одного уорста. Кто я такой, чтобы вставать между инстинктами питомца? И тут же... Внимание! Хранилище мутагена вашего пета заполнено. Желайте, чтобы он часть накопленного передал вам. «Да». Теперь стало понятно, что хвост у саона Стара выполнял функции сборщика. Сам тоже принялся заниматься делом. Первый пошел. «Опыта 228 560. Получен мутаген 1. 164 870. Мутаген 2. 35 369. Мутаген 3. 5682». И так с каждой твари чуть больше с вожака. Пока вьюга насыщалась, просмотрел системки. Активация характеристики берсерк, а затем ее повышение на единицу. Больше ничего. Минут за десять добрались до поселения. Главному отписал, что я буду верхом на животине. Вдруг бы шарахнули из всех орудий, а их уже имелось в достатке. хотя я ни разу не видел, чтобы кто-то на нас нападал. Такое ощущение, что в поселке никогда никто не спал. Поэтому, когда появился верхом на юге то выхватил свою минуту славы. Таращились. Впрочем, никто не спешил сунуться близко. И правильно. Как на зло или наоборот к добру, мои девочки ожидали меня возле дома. Лица у обоих обеспокоенные. Опять что-то произошло, и нет мне старому покоя.